Эпилог Таня: Три недели в первозданном раю. Тропический остров с белоснежным песком, утопающий в зелени и затерянный в Индийском океане. Это все Занзибар. Марк привез нас на частную виллу с панорамным видом на закаты и рассветы, на лазурные волны, шелестящие и рассказывающие о безмятежности, и заставил здесь забыть обо всем. Осталась только наша любовь, бьющая через край, и безграничное умиротворение от того, что все наши проблемы наконец-то утряслись. Мы, казалось бы, бесконечно лежали в камаке, наслаждались друг другом, солнечными ваннами и любовались морскими пейзажами. А еще говорили обо всем и ни о чем, пытаясь понять друг друга и притереться еще больше. А по вечерам нежились в бассейне Инфинити, предаваясь взаимной страсти. Время летело. А мы вместе с Марком погрузились в состояние четкого понимания. Нам друг без друга уже не вариант. Это пугало и одновременно внушало спокойствие, потому что все наши чувства и желания были взаимны. «Долго будешь меня мариновать, Тань?» — нахмурил брови хан. «Что?» — встрепенулась я, отвлекаясь от созерцания маленького крабика, что упорно преодолевал песчаные барханы. «Я тут тебе уже двадцать минут в любви, признаюсь, а ты меня игнорируешь?» — карикатурно надул губы. «Да?» «Да». «Какая же я жестокая женщина!» Смеюсь и целую Марка в обе щеки чуть потираясь а его отросшую щетину. «Кайф! Ты сам меня выбрал!» «Эх, ладно!» Приподнимается слежака и тянет меня за собой. «Поехали!» «Куда?» «Туда, где ты будешь кричать от восторга», подмигивает мне заговорщически. «А я же и так это делаю несколько раз на дню. Краснею я и смеюсь в голос. Разве нет?» «Мне нужно больше, Таня моя. Через час мы были уже на пляже. Казимкази» где надели маску, ласты и прыгнули за борт лодки, а затем оба задохнулись, окруженные по меньшей мере тремя десятками дельфинов, которые кружили вокруг нас. И не было предела моей радости. «Я люблю тебя, Марк», – вырвалась из меня, когда мы выбрались на берег и упали на песок, тяжело дыша от острой дозы адреналина. Но, наконец-то, рассмеялся парень и стиснул меня в объятиях. Было страшно. Вдруг осеклась я и призналась. «Это всего лишь большие рыбы, Таня моя». «Нет, я не об этом, я о признании. Я уже дважды говорила тебе о своих чувствах, но оба раза ты смолчал». «Да быть того не может», — приподнялся надо мной на локтях Марк и с сомнением уставился на меня. «Я не вру», — прикусила губу. «Я бы помнил, Тань, такое не забывается. Это же, считай, мечта всей моей жизни, без шуток». Фу. «Я точно спал или был не в себе. Но даже в этом случае, прости меня». Нежно провел пальцами по моей нижней губе и легонько чмокнул в нос. Но я люблю тебя без каких-либо но. И мое сердце от этих слов буквально расперло от наслаждения. Меня любят. Меня, меня, меня. Любят, да. За то, что я просто есть. И я тебя люблю, Марк. И все. Не осталось между нами никаких оговорок. Только мы. Только наша страсть. Только наша любовь. И будущее, что мы собирались делить пополам. Ах, я же еще не рассказала, как это произошло. Мы вернулись со сказочного острова, И Марк принялся меня пытать. И у меня от его пыток кровь стыла в жилах, а в черепной коробке мозги сбивались в труху. Я не могла больше уступать ему там, где была совершенно не согласна это делать, хотя и понимала, что все мои потуги совершенно бесплодны. Так и вышло. Марк неделю ходил вокруг меня кругами, а потом просто взял и бессовестным образом обманул. «Поехали сегодня». Нет, не дожидаясь продолжения, резко осеклая парня. «За город». Закончил он, не обращая на мои возражения, никакого внимания и улыбнулся. «За город?» «Да, есть чудесный дом рядом с лесом и небольшим озером, тебе там понравится». «Ну, если так, то ладно». И мы собрали небольшие походные сумки и отправились в путь. И да, забегая вперед, сразу скажу вам, что всю эту неделю я жила у Марка на Ордынском тупике. Он просто взял и без лишних сантиментов перевез мои вещи к себе. А я и не думала возражать. «Ну, а как бы зачем?» И вот суббота, вечер, уже стемнело, а мы несемся по трассе, болтая о пустяках и строя планы на Новый год. Марк хочет отмечать с лучшим другом Данилой Шаховым, а я в компании Стаса и остальных ребят. Но понимаю, что совместить приятное с полезным вряд ли получится. Шахов и Ветров заклятые враги еще со школы. Пробиться не вариант, помирить три ха-ха. Тогда опять смотаемся ото всех и вся, Таня моя. Это куда? Это туда, где теплый океан лежит пятки. Стискивает мою ладошку и подмигивает. Приехали. Перед нами открываются автоматические железные ворота. Заезжаем, паркуемся. А я таращусь на красивый двухэтажный особняк, в котором приветливо горит приглушенный свет. Марк, вдруг встрагиваю я. Идем, Тань. Ты сволочь. Шепчу тихо и качаю головой. Ты. Все потом, любимая, нас ждут. В пекло. Рычу, но сама дергаю за ручку и вываливаюсь из машины. О, бессовестная семейка. Издеваются над человеком как могут и даже не краснеют. Но что за жизнь? Проходим в дом, я тащусь на буксире, нервно бурча себе под нос проклятия. «Ведьма!» — ржет Марк, довольный, что все-таки заманил меня в свои сети. «Я не Таня, я глупая рыба». Открываем дверь, проходим в дом, раздеваемся и разуваемся, а затем я вздрагиваю, так как слышу позади себя звонкий женский голос. «Сынок!» Замираю, едва дышу, сердце за ребрами буквально умирает от перенапряжения. Господи, ну я же не готова. Но почему нельзя было подождать лет десять или двадцать, а? Мам, привет. Это она, наша Таня? Наша Таня. И рыдать хочется, потому что сказано это не наигранно, а искренне. От всего сердца. Боже. Да, мам, пап, это Таня, моя будущая жена. Глаза дергаются в разные стороны, руки дрожат, меня явно мучают галлюцинацией. «Какая еще жена, пф?» Поворачиваюсь, встречаясь взглядом с женщиной, чьи глаза смотрят на меня так тепло и приветливо. А рядом с ней стоит тот, кто однажды осудил меня без суда и следствия. Марк так на них похож. Таня, моего отца ты уже знаешь, а это моя мама Ева Раминовна. «Здравствуйте», — произношу тихо и избивчиво. «Здравствуй, Таня, рада тебя видеть». Это отец Хана. Он подходит ближе и пытается поймать мой мечущийся взгляд. «Можно я не буду врать?» «Пожимаю плечами, понимая, что выдаю дикость, вот только...» «Все смеются непринужденно, и меня немного отпускает». «Герман у нас недоверчивый чурбан, Танюш, но он неплохой персонаж, дай ему шанс». «Да, Таня, дай мне шанс», — подмигивает мне хан-старший. «Я знатно проштрафился, но готов исправиться, выслушаешь?» «Дорогой, сначала ужин». И закрутилась. А мне даже не верилось, что вот этот домашний и благодушный мужчина, без конца и без края отвешивающий шутки, действительно грозный отец моего Марка. И да, я не могла не простить его, когда он так искренне извинился. А еще сватывал меня должностью в одной из дочек его фирмы, которая занимается мультипликацией. Ты очень классно рисуешь, тебе это нравится, я вижу. Зуб даю, что и новый проект тебя захватит с головой. Но я что-то не знаю, Герман Адрианович. У меня ведь даже образования нет соответствующего, я. Зато таланта не отнять. Погружаемся в обсуждение, начинаем сыпать предложениями и вообще общаться легко и непринужденно. Спустя примерно полчаса ловлю пристальный взгляд Евы Раминовны и вспыхиваю, теряюсь. В этом взгляде столько всего. Тань, прогуляешься со мной немного? Сжимает мою ладонь Марк, но мне не дают ответить согласием. Сынок, можно чуть отложить вашу прогулку? Хочу кое-что показать Тане. «Окей», — кивает Марк, и я вслед за ним. Стоем из-за стола и поднимаемся наверх. Проходим к самой дальней комнате. Это спальня Марка. Только тут все замерло со времен школьной поры. И я, меня словно машиной времени откидывает назад. Туда, где я была аутсайдером, а хан мечтой всех девчонок. «Ты, наверное, гадаешь, зачем мы тут?» Тепло улыбается мне Ева Раминовна, а затем протягивает небольшую шкатулку. «За этим. Марк никогда не покажет, но ты должна знать». Я открываю крышку и мгновенно забываю, как дышать. Там я. Фотография с почетной доски, которая неожиданно пропала в 10 классе. И заколка, которую я бронила в библиотеке при нашем первом поцелуе. А еще неиспользованные билеты в кино. Да, я же отказалась от свидания с ним. Расплакалась и тут же угодила в крепкие объятия. Меня жалели, успокаивали и гладили по голове. А я только благодарила мироздание за то, что мы с Марком не растеряли свои чувства. Наоборот, приумножили. «Спасибо вам», — хрипло прошептала я. «Тебе спасибо, что вернулась в его жизнь, Танечка». Спустя несколько часов мы ехали домой. Моя рука в руке Марка, сердце щемит в груди от счастья. По венам бежит чистая эйфория, а в голове только это. «Послушай, а? Если еще хоть раз в жизни меня посмеет оттолкнуть от тебя хоть кто-то, то разрешаю тюкнуть меня по башке и сделать лоботомию, ибо я наивная дура. Сначала Батурина, теперь в вот Разумовская». Если бы не ты, то я так и сидела бы у корыта, которая сама же и позволила разбить. Таня моя, ты просто помни, что я люблю тебя, и верь в меня, в нас. в То, что мы с тобой одно целое, и тогда нам никто не страшен. Никто. Улыбнулась я, прижалась к его плечу и вдохнула полные легкие его мужского запаха. А через секунду встрепенулась. Но, Марк, ты зачем своим родителям так пафосно меня представил? Моя челюсть чуть не разбилась, падая на пол. Фу, закатил глаза парень и рассмеялся. А спустя некоторое время, в первый день Нового года, я проснулась на кровати, усыпанной лепестками роз с кольцом на безымянном пальце. Рядом сидел Марк, и хитрая улыбочка красовалась на его красивом лице. Спрашивать согласна ли ты, даже не собираюсь. Это почему? Это потому, что у тебя нет других вариантов, кроме как выйти за меня, Таня моя. Ну что за жизнь? Вздохнула я наигранно печально и тут же звонко рассмеялась, стиснутая в его крепких объятиях. Зацеловал, залюбил, осчастливил.